Я вернулся из университета на рифейр в конце весны. Началось лето, вынужденный период безделья, когда дуют шквальные ветры и кажется, что небо и вода слились друг с другом в грозовых объятиях. Отец еще где-то плавал, и ко дню покорения мне пришлось готовиться самому. 15 сентября — праздничная дата, когда наши предки прибыли на Рефеер. Прошло уже пять лет с ее смерти, — говорили мне. Пора жить. Наша очередь отмечать праздник. Я посылал доброхотов к дьяволу и снова запирался в винном погребе. Меня не мог вытащить даже старина Дерек, который, казалось, почти не изменился за годы моего обучения, оставался таким же жилистым и крепким на вид. Я просолен океаном с головы до правой ноги, сожри его кракен! смеялся одноногий боцман, накручивая на палец седой чуб. А соленое мясо хорошо сохраняется. Правда, Дерек всё чаще морщился и хватался за сердце, но докторов отгонял едва ли не кулаками. «Хватит того, что они мне отчекрыжили ногу, чтобы их самих акула сожрала!» В конце концов я увидел в зеркале свое лицо, опухшее, с мешками под глазами и безумным взглядом, узнал в нем своего отца и уступил просьбам старого боцмана. «Кракен забери! Всем этим дармоедам нужен праздник! Что ж, мы устроим им веселье!» Честь принимать гостей в День Покорения передавалась по кругу, и в этот раз настала наша очередь. Обычно празднования проходили в Миале, но я решил устроить бал не в наших столичных владениях, а здесь, на Рефере, в замке Шипов, где все пронизано духом старины. Да и плыть в шумную Миаль совершенно не хотелось. Путь к материку занимал при попутном ветре неделю-полторы, не меньше. Отец редко жил в столице. Отправлялся в Миаль только перед советом Гильдии или когда нужно было решить другие важные вопросы. Остальное время он проводил либо в плавании, либо в нашем замке шипов на Рефере. «Я же бывал в Мюале еще реже. Но, несмотря на это, неплохо разбирался в делах гильдии, так как отец был требовательным наставником. Как обстоят дела на наших шахтах, не срываются ли поставки руды, идет ли по плану производства брони по последнему заказу Бриза, не пытается ли Роза снова поднять под себя другие гильдии». Отец до того, как отослал меня в Морскую Академию Бризоли, заставлял ежедневно давать ему отчеты. А когда отправлялся в странствие на Морском Дьяволе, то раз в три дня присылать голуби. Власть в гильдиях передается прямым наследникам. Сыну главы гильдии, или, если в семье только дочка, ее мужу. Но когда прямые наследники отсутствуют, глава выбирается на общем совете. Отец с детства готовил меня занять его место. Порой я даже думал что он был бы рад поскорее спехнуть на меня все внутригильдиевые дела. Океан с его бескрайними просторами. Вот что интересовало отца на самом деле. Несмотря на мои мрачные заверения, бал получился на славу. Были приглашены все. И наш Тан девуш, пан Мистраль, глава гильдии Розы, со своей дочкой Вестой. Черноволосый красавицей в пурпурном платье и с серебряным цветком на груди. И пан Торн. Весельчак Балагур с вечно красными обветренными щеками, глава гильдии Пса, постоянно громко смеющийся и запонебрата болтающий со всеми. Он прибыл с женой, тихой, незаметной серой мышкой, панной Зефой. Но на балу держался отдельно, всегда был в центре внимания женщин, а потом и вовсе куда-то пропал. Пан Дерек сидел в темном углу. Не удивлюсь, если он тихонько дремал в свое удовольствие. «Все эти господа не для меня!» «Иди веселись, мой мальчик, а я тут посижу». Гости съехались со всех четырех гильдий мистраля: Чертополоха и Тюльпана, Пса и Розы. Денежные мешки, владевшие рудниками и фабриками, продающие броню и оружие во все кланы Земли Бет. Всюду пестряли эмблемы. Серебряные цветы и поднявшийся на дыбы пес. В этот раз не хватало лишь юркой птички-зимородка. Полгода назад эта гильдия присоединилась к Розе и вошла в ее состав. Возможно, для маленького Зимородка, владевшего на рефере лишь двумя рудниками, и одним давно выработанным серным прииском, это была выгодная сделка. Ведь все члены гильдии получают процент от любого дохода, а гильдия Розы была самой богатой из нас. Но подмяв под себя гильдию Зимородка, она получила и ее торговые договора. Однако мой отец, когда пан Деуш обратился к нему с подобным предложением, Они объединили ли наши гильдии брат Тольд, Сразу послал Тана к дьяволу. Это случилось несколько месяцев назад, до того, как отец ушел в плавание. Я как раз вернулся из Муссона и присутствовал при их размолвке. Если бы дуэли в Мистрале не были запрещены, то отец насадил бы пана девуша на шпагу, как тунца навертел. «Никогда!» — кричал он. «Никогда гильдия чертополоха не потеряет себя! Мы будем стоять вечно, как и этот замок!» Он выбежал, хлопнул дверью, и даже не удосужился позже проводить нашего Тана к кораблю. «Безумный старик!» — в сердцах сплюнул тогда пан Деуш. «Все еще цепляется за свои традиции. Слышишь, Тольд, да кому они сейчас нужны?» Рядом со мной за столом сидел сводный брат отца, Демер, со своим рыжеволосым сыном Ульрихом, моим ровесником. Мы выросли вместе, но когда Ульриху исполнилось 14, его забрали в Миаль. Мы встретились взглядами... И мой кузен улыбнулся, тряхнув рыжей гривой. На его щеке все так же виднелась оставшаяся с детства тонкая полоска шрама. Кулерих вернулся из морской академии год назад. За время учебы он возмужал, раздался в плечах, завел бакенбарды и стал еще больше похож на горного льва со слащавым обманчивым взглядом. Говорят, что горные львы, которые еще остались кое-где на здешних неприступных вершинах, могут подражать человеческой речи. Но их слова обманчивы и лживы. «Поверь им, и тебя заманят в ловушку, а потом сожрут с потрохами». Ну да и дьявол с ним, с Ульрихом, меня беспокоило другое. Вскоре предстоит совет гильдии для выборов нового Тана. Я понял это сразу, едва увидел пана-девуша. С нашей прошлой встречи он изменился до неузнаваемости, превратившись из крепкого и властного мужчины восунувшегося осунувшегося изгорбленного старика. Он часто кашлял, прикладывая к рту платок, а когда отводил, то на пурпурной ткани были заметны темные следы крови. Веста суетилась возле отца, то и дело протягивая ему какую-то микстуру. «Не поможет», — подумал я. «Это желтая лихорадка, болезнь, пять лет назад забравшая мою маму. Пану-девушу оставалось жить не более полугода. В разгар веселья пан-девуш устал, захотел отдохнуть, и его отвели в одну из спален замка». Веста осталась в одиночестве. Я подошел к ней и сел рядом. Хороший хозяин не должен оставлять гостей одних. Пурпурный веер в руках Весты открывался и закрывался, как хвост птицы. «Давно не виделись, сын старого безумца», — сказала Веста. «Когда это было?» «Лет десять назад, на зимней ярмарке». «Ты был тощим белобрысом мальчишкой в черных очках». «Я еще подумала, как он в них видит?» «Белая ворона среди черной стаи». Она рассмеялась, глядя перед собой. Я снял очки и посмотрел на Весту. Ее глаза были серыми, с зеленоватым отливом, как океан перед штормом. «Моя мама умерла от желтой лихорадки», — сказал я. «Да, знаю. Поговаривали, что твой отец после этого совсем спился. Нали мне ещё вина, пан Лесав. Говорят, оно у вас лучшее на рефере. Что, пан Толь, -то до сих пор ищет свой железный остров?» Я наполнил ее бокал и кивнул. Красивая сказка о падающих в океан звездах, заставлявшая моего отца вновь и вновь отправляться в плавание. Я начинал беспокоиться. Отец давно должен был прислать голубя. Еще неделю назад наш почтарь Де отправил голубя на морского дьявола. Но птица до сих пор не вернулась. «Тогда выпьем за безумцев, ищущих свою мечту», — сказала Веста. «И за тех, кто может распоряжаться своей судьбой. Знаешь, как тяжело чувствовать себя товаром». Она залпом опрокинула бокал и закашлялась. «Это последнее путешествие моего отца. Не перебивай. Ты знаешь, что это так. Гильдия Розы скоро останется без своего главы, а клан Бестана. У нас нет наследников по мужской линии, и папа приехал выгодно меня продать, приняв в Розу своего преемника». Веста замолчала. Я разглядывал танцующие пары. Улерих облапал розовощокую пухлую девчонку с ярко-красным тюльпаном на платье и что-то шептал ей на ушко. Девушка смеялась, а Улирих бросал на нас косые взгляды. «Ты совсем не умеешь вести себя с дамами, пан Лисав, наконец сказала Веста. «С женщинами надо флиртовать, они это любят. Впрочем, к дьяволу все. Пойдём потанцуем». Не дожидаясь ответа, она поднялась из-за стола и схватила меня за руку, потащила к кружащимся парам. Музыканты играли вальс, где спокойные мотивы чередовались с Аллегро заставляющим танцору все ускорять движение, чтобы замереть на пике музыки на общем вскрике и тут же вновь продолжить кружиться в медленном ритме. Раз-два-три, раз-два-три. Я старался изо всех сил. В морской академии я сторонился шумных компаний. Слышал, как называли меня за глаза напыщенные щеголи из Бриза. Этот проклятый альбинос, выродок, полукровка. Однажды я не выдержал и подстерег одного из своих обидчиков. Барту Дальбриза, сынка одного из эмиссаров, когда тот возвращался из заведения панны Марты. На темной улочке были только мы вдвоем, а в рукаве я прятал корт. За дуэль полагались изгнание или смерть, но в ту минуту я не отдавал себе в этом отчета. Я снова стоял на берегу океана, вызывая на бой свой страх. Если бы Барту сделал шаг вперед, если бы он только достал свое оружие... Я представлял, как мой корт пробивает ему сердце. Выпад, удар, шаг назад. И кровь врага бьет струей, а сам он корчится на земле в предсмертной агонии. Но Барту струсил. Он повернулся и пошел туда, где смеялись парочки и светили газовые фонари. Он шел все ускоряя шаг, чтобы в конце выбежать под защиту толпы. После чего насмешки надо мной прекратились. Но шепот за спиной только усилился. «Проклятый ублюдок, сын старого безумца!» «Осторожнее, братец», — шепнул мне однажды Ульрих. «Он учился в другом колледже, и наши пути к моему и его облегчению почти не пересекались. Ты нажил немало врагов». «Да, я был полукровкой. Моя мать родилась на острове, расположенном не так далеко от барьера. После того, как отец взял ее в жены, мама на общем собрании принесла клятву вступления в клан Мистраль. Но своей в глазах многих...» Так и не стало. Раз, два, три. Наверное, в темном переулке было не так трудно, как в этом танце. Движение, поворот. Надо было не запутаться в длинном платье весты, тогда смеху не оберешься. После окончания академии я, вместо того, чтобы вернуться на рефеер, вопреки воле отца отправился на учебу в Муссон. Втайне от всех откладывал присланные отцом Марины и жил в Но дьявол, забери! Мне нужен был тот университет. Я хотел разобраться в себе, кто я и кто мои предки, а главное, на что способен. А до своей учебы я сторонился с шумной жизни в Миале с ее балами и праздниками. В общем, танцевать я так и не научился. Веста сразу это заметила. В ее глазах появилась насмешка, и я подумал, к кракину все. Она правильно сказала, к дьяволу. Танцевать — это все равно, что владеть клинком. Будь увереннее, заставь играть по своим правилам. Мои движения стали более властными. Я ощутил, как Веста напряглась, попыталась вырвать руку, но тут же расслабилась и едва заметно улыбнулась, позволив вести себя так, неумело, неправильно, но крепкой мужской рукой. Раз, два, три, поворот. «Знаешь, у тебя интересные глаза», наконец сказала Веста. «Они похожи на два рубина. Женщины любят драгоценные камни». От Весты пахло вином и духами. Немного корицы, немного розы. Первый весенний, только распустившийся, с утренней росой на лепестках, плюс капля масла Фейхуа, что с недавних пор полюбили наши модницы. Так а кому же тебя продают? спросил я. «О, -о, О, сыну старого безумца стало интересно, кто будет нашим новым таном? Ты же не сомневаешься, что его выберут из розы? Нет, и правильно. Все эти писанные законы, к дьяволу их, новым таном все равно станет мой муж. Музыканты, взяв высокую ноту, на мгновение затихли, и мы замерли вместе с музыкой. «Это Уллерих из вашей гильдии», — сказала Веста. «Мой избранник, вернее, избранник моего отца. Я ведь корова на продажу, ты не забыл?» Музыка вновь заструилась, и мы закружились вместе с другими парами. Во время танца Уллерих оказался рядом, и мы снова встретились взглядами. Мой кузен следил за нами и улыбался но его улыбка выглядела вымученной. Казалось, еще немного, и из-под губ выглянут острые клыки. «Мне навсегда запомнился вечер из детства, когда мальчишки всей гурьбой бродили по прибрежным пещерам. Где-то наверху пандерик крыл нас всех, на чем свет стоит, и такие проклятия, которых я никогда еще не слышал». «Чтоб вам морские ежи в кишки позалазили! Чтоб вас корабельный червь живьем сожрал и выплюнул! Скоро прилив! Сейчас же обратно, сучьи дети!» Из его рева я понял одно, расскажет отцу. Но отец в плавании, ищет свой железный остров, а к тому времени, как вернется, Дерек оттает. Или забудет. Или и то, и другое вместе, пожалев своих любимчиков. Не станет же он из-за такой ерунды посылать голубя. В замке сейчас только мама. Она, конечно, расстроится, но я не мог первым уйти из этих опасных пещер. Вода уже поднялась нам до щиколоток, а мы все еще играли в охотников и отверженных из циклона. Из пиратов остались только двое: я, белый дьявол, просоленный морской волк и мой капитан рыжий Ульрих гроза всех торговцев. За наши головы было назначено по 50 маринов и мы скрывались от охотников за наградами в подземном логове, наполненном сокровищами и монстрами. Беда случилась, когда вода поднялась до колен. И даже глупый Пухля, сын рябой кухарки Риньи, понял, что настала пора уходить. Заикаясь, он крикнул, что с него х, -х, -х хватит Мы с Улерихом как раз прятались в самой дальней пещере. «Возвращаемся?» «Конечно. Но не успел я сделать и шага, как правая нога попала в тридакну» мгновение, и огромный моллюск захлопнул створки у меня на щиколотке. В первую секунду показалось, что хрустнула кость. Из глаз брызнули невольные слезы. Я дернулся, затем еще раз и еще, Но тридакна держала крепко. Она была слишком большой и тяжёлой, чтобы десятилетний мальчишка мог сдвинуть ее с места. Оль, помоги!» – прошептал я, понимая, что все не вырваться, не успеть до прилива. Улерих попытался разжать створки тридакны. «Куда там?» Даже из взрослых мало кто на такое способен. А вода все прибывала. «Помогите!» – взвизгнул Ульрих и попятился. Эхо металось по пещерам. Надо было бежать, спасаться, пока не поздно. В глазах Ульриха отражался ужас. Он развернулся и опрометью кинулся к выходу из подземного лабиринта. «Уль приведет помощь», – обманывал я себя. «Он не бросит. Но я знал, что мой кузен не вернется. Вскоре, чтобы добраться сюда». Нужно будет плыть, рискуя заблудиться и утонуть в каменных туннелях. А минут через десять вода и вовсе захлестнет меня с головой. Я кричал и рвался, я умолял проклятую тридакну открыть свои створки, но все было бесполезно. Оставалось только погибать. Меня спас Дерик. Старый боцман нашел пещеру сам без помощи Ульриха. Он приплыл, когда я уже пускал пузыри, и, используя свой костыль в качестве рычага, смог раздвинуть створки моллюска а затем тащил меня на спине к выходу, преодолевая напор воды. На берегу Дерек долго сидел, тяжело дыша, и, привалившись спиной к скале, глядел в океан. В тот вечер мы не сказали друг другу ни слова. А с Ульрихом я подрался на следующее утро. Он был выше меня и крепче, но я загнал его в океан и, схватив за волосы, раз за разом макал лицом в воду, пока Уль не начал пускать пузыри и не запросил о пощаде. Наверное, он был не виноват, Возможно, на его месте каждый второй не вернулся бы в затапливаемую водой пещеру. Но Уль был моим капитаном, а капитаны не бросают свою команду. «Проклятый альбинос!» – захлебываясь, хрипел он. «Ублюдок-полукровка!» По об обострой каменщике Ульриха текла кровь. С тех пор я стал одиночкой. Нет, я играл с другими мальчишками, но чувствовал некоторое отчуждение, будто между нами возвели невидимую стену. «Раз-два-три. Раз-два-три». Я танцевал с Вестой, но мыслями был уже далеко отсюда. Почему именно Ульрих? То, что гильдии Розы будет управлять наш человек, это, несомненно, плюс. Но какую цель преследует пан Деуш? Все еще не расстался с мечтой подмять под себя нашу гильдию? Но это невозможно, пока живо отец и я. Но что, если отец не вернется из плавания? Появилась у меня пугающая мысль. Что, если с ним что-то случится? Тогда главой чертополоха стану я. Но если я тоже умру... Несчастный случай, болезнь, да мало ли что еще может произойти. В таком случае на совете гильдии будет избран новый глава гильдии. И нет сомнений, что им станет мой кузен Улерих. Если к тому времени он окажется помолвлен свестой, то пану Деушу будет несложно объединить наши две гильдии. Его будущий зять подпишет любой договор. А после, когда пан Деуш покинет Акву, «Улерик станет нашим новым Таном. Ведь уже больше века Тана выбирают именно из гильдии Розы». «Нет», — помотал я головой, прогоняя навязчивые мысли. «Лес, ты сходишь с ума. Ты становишься похожим на пана Терча, который всем рассказывал, что за ним охотятся чудовища с той стороны барьера. Наш доктор, пан Густав, только тяжело вздыхал и говорил, что с головой у бедняги не все в порядке. И современная медицина здесь бессильна». Ты глупец, лес, решил я. Люди одного клана не убивают друг друга. Мой непутевый кузен, улыбнулся я весте, возвращаясь в реальность. Знаешь, он в детстве ужасно боялся воды и визжал как поросенок, когда его пытались научить плавать. Зачем он тебе? Поздно, пожала веста плечами. Отец уже обо всем договорился. Я же сказала, перед тобой товар. Как там проверяют племенных коров по зубам? Хочешь полюбоваться моими? Или так выбирают лошадей, не помню. К Кракену все. Я всегда была хорошей девочкой, послушной и покорной папиной дочкой. «А может, ты меня украдешь, белая ворона, прямо здесь и сейчас, и помолвка не состоится?» «Неплохая идея», — с улыбкой отозвался я. «Обязательно ее обдумаю». Веста вырвала из моей ладони свою руку и неровной походкой направилась к столу. «Налей мне еще вина, ворона» сказала она, когда я опустился рядом. «Вижу, что мужчины из гильдии чертополоха ни мара не стоят». Веста подняла бутылку с вином, но я не позволил ей наполнить бокал. «Пошли», схватила ее за руку. «Что ты делаешь? Мне следует кричать?» спросила Веста, идя следом за мной. «Тогда мне придется драться», пожалуй плечами. «Пол будет залит кровью, и мы испортим всем праздник». Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вышли на балкон террасу. Откуда открывался вид на гавань? Над океаном бушевал шторм, и волны разбивались о каменные глыбы волнолома, с грохотом умирая одна за другой в белой пене. Холод прогнал с балкона всех гостей, и кроме нас здесь никого не было. Я снял куртку и набросил на плечи весты. Девушка глубоко вдохнула морской воздух, кутаясь в воротник из шкуры зимней лисы. «Спасибо», – сказала она. «Кажется, я немного перебрала, и ты меня спас». Веста пошатнулась и схватилась за поручень. Или все-таки похитил? О, мой герой, теперь ты, как честный мужчина, просто обязан на мне жениться. Кажется, меня сейчас стошнит. Оставь меня быстрее! Я поспешно покинул балкон.